Любитен их тяжелый крест. Любитен их тяжелый крест. А ты прекрасно безызвилен, И прелести твоей секрет, Разгадке жизни равносилен. Весною слышен шорох снов И шелест новостей и истин, Ты, семьи, таких основ, твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, словесной ссоры сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это — небольшая хитрость.